ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПРОЯВЛЕНИЕ. ОДИН. По голове как будто бы стучали, тяжело и сильно. Удары отзывались в ушах, в мозгу, в глазах, под черепом. Удары мешали по-прежнему оставаться нигде, в черном небытии. Что-то теплое, мокрое касалось лица турецкого, причиняло боль, будоражило, не давало покоя, лишало всякой возможности вновь окунуться в беспамятство. С неимоверным трудом он заставил себя открыть глаза. Рогдай лизал его лицо. Было заметно, что Рогдай очень голоден и хочет пить. Турецкий понял, что лежит на маленькой узкой тахте в Настиной комнате. Он напрягся, чтобы вспомнить, что же с ним случилось. И тут острая боль с неимоверной ломотой пронизала всю голову, от затылка до подбородка. «Ах да, он же стрелял себе в голову!» Турецкий, осторожно боясь причинить себе еще более страшное мучение, ощупал лоб, затылок, едва прикасаясь к голове. Голова была абсолютно цела. Однако даже лёгкое прикосновение, задетый волос, вызывали словно удар током. Задетый волос. Турецкий осторожно провел рукой по щеке и ощутил густую поросль щетины. Такая щетина соответствовала минимум 24 часам без бритья, и даже больше. Он ощупал подбородок и вновь получил как будто разряд, распространяющийся от головного мозга по всему организму. В колени по локтям и в пятке. Какой-то удар по суставам. Он промахнулся, стреляя в себя. Да неужели? Быть не может. Но почему же тогда эта адская боль? Что болит? Все болит. Все абсолютно. Рогдай, рогдай. Я сейчас встану. Рогдай? Как рогдай? Рогдай он застрелил. Это уж точно. Рогдай. «Милый пес, как хорошо, что ты жив, верная, добрая псина! Я сейчас, сейчас, я сейчас встану!» «О боже!» Он снова услышал, почувствовал эти ужасные, вернувшие его к жизни удары, и, наконец, понял – это стучат в дверь. «Да нет, не стучат! Дверь начинает ломать!» При Превозмогая мучения, немощь турецкий поднялся. «Стойте, не ломайте! Я тут!» «Открываю!» Он распахнул дверь и не смог устоять. Голова закружилась, его повело, он откинулся и стал падать навзничь, как столб, рискуя разбить себе затылок о тумбочку, стоящую в прихожей под зеркалом. Ворвавшийся Сергей успел подхватить его в последние доли секунды. «Что с вами, Александр Борисович?» За спиной Сергея находилось четверо. Врач, участковый милиционер и двое понятых. Сергей перенес Турецкого в большую комнату и, уложив на диван, повернулся к сопровождавшим. Доктор, ваш выход, понятые и свободны. Через полчаса турецкий, приведенный в чувство врачом, уже сидел на диване. Боль после укола уже почти совсем отпустила его. Проводив участкового и врача, Сережа подсел к турецкому. Но разве так можно, Александр Борисович, за что вы меня ненавидите? Надо ж придумать такое. По телефону говорить одно, а делать здесь совсем другое. Я ничего не говорил по телефону. Ну да, ну как же? Совсем не говорили? Действительно, не говорил. Ах нет, прости. Да, звонил мне мой бывший одноклассник. Пьяный, идиот. Двадцать лет не звонил, а тут надумал. А, -а пьяный, идиот! саркастически хмыкнул Сергей. А со мной вы не помните? Вчера почти два часа по телефону беседовали. Нет, этого не помню. И ведь я слушал вас, как соловья. По телефону выгляделись абсолютно трезвым и спокойным. Я даже выучил почти, что вы мне наплели, простите. Прямо как... Я даже уже и не знаю, как кто. Что же я такого говорил-то? Ничего не помните? Вот это Да. «Вы говорили мне о заблуждениях». «О чем, о чем?» «Но вот о том, что заблуждение может царствовать тысячелетия, налагать на целые народы свое железное ермо, душить благороднейшие побуждения человечества и даже при помощи своих рабов, своих обманутых, заключать в оковы тех, кого оно не в силах обмануть. Но тут вы еще по коммунякам проехались лихо. Вообще по всем». Ну и по Кремлю, конечно, в частности. И это все? Да нет, конечно. Потом опять вы за свое взялись. Заблуждение, тот враг, с которым вели неравную борьбу мудрейшие люди всех времен, и только то, что они отвоевали от него, сделалось достоянием человечества. На Пангавера похоже. И это все я нес. Ну так не я же! И кто мог подумать, что человек, все это вещающий ровным, спокойным голосом в трубку, в это время допивает уже пятую бутылку водки. «Сережа», — возмутился Турецкий, — «водки я не пил уже недели две, а то и три». М «Да? А вы на кухню-то зайдите, посмотрите». «Ну что, Сереж, ну что на кухне? Мне тяжело еще туда идти». «Там шесть бутылок выпитых водяры». Свинарник там такой, что не приведи Господь. Вы кухню так отделали, Александр Борисович, как Дед Мороз Снегурочку не сделает под високосный год. Хуже, чем садом со своей Гаморой. Право не шучу. Рогдай не кормили двое суток. За что вы так его, как Ленин Троцкого? Сергей, все, что ты говоришь, я этого не делал, клянусь. Турецкий был вполне серьезен. А что вы делали тогда? Расскажите мне, Александр Борисович, устало спросил Сергей. Пусть я не прав, так вы мне расскажите. Я пришел домой, переоделся. Турецкий замолчал, не зная, что сказать. Сказать правду было немыслимо, глупо. И что? Турецкий посмотрел Сергею в глаза, а затем совершенно серьезно и четко сообщил. Я застрелил собаку, поговорил по телефону, после чего застрелился сам. «Ох, вы б себя со стороны послушали. Переоделся, застрелил собаку, поговорил по телефону, застрелился сам. Убиться веником. Такая чушь». «Но именно так и было, Сергей. Я не шучу». «Вы заблуждаетесь, Александр Борисович, и это плохо. Вот послушайте». Сергей откинулся в кресле и процитировал, видно, ночную речь турецкого по телефону нет безвредных заблуждений, и подавно нет заблуждений достойных и священных. Но истина придет время, восторжествует. И скорее солнце пойдет вспять, чем познанная истина, выраженная с полной ясностью, снова подвергнется изгнанию. В этом и заключается великая сила истины. Ее победа трудна и мучительна. Но однажды одержанная, она уже не может быть отторгнута. Вы мне лучше скажите. «Вы хоть помните, где вы водку-то покупали?» «Нет, не помню. И как пил ее, тоже не помню. Я уже сказал тебе». «А вот посмотрите, что вы сделали. Вот это я нашел на кухне». Сергей достал из кармана и показал турецкому его марголин. «Ваш?» «Мой». «Пуста, обоймата. Пять раз и шестой в стволе, а?» «Да никуда я не стрелял». Турецкий был уже не рад, что вернулся к жизни. «Да нет, стреляли же, как пить дать стреляли. Сейчас я и дырки вам найду наверняка». Сергей стал внимательно оглядывать стены. Турецкий, явно ослабев от разговора, закрыл глаза. Прошла минута, другая, третья. И вдруг Сергей вскрикнул. «Смотрите, что это?» Турецкий медленно открыл глаза и посмотрел туда, куда указывал Сергей. Он сразу понял, что это такое. Это жучок. жучок от смешников. Микропередатчик. Вот до чего вы себя довели. В первые секунды, еще не осознав значение находки, Сергей продолжал корить шефа. На кухне грязь, собака голодна, в гостиной микропередатчики. Наконец-то до него дошло. Так вас, меня, жену вашу, пасли выходят. Он осёкся, турецкий приложил палец к губам. Через час они, непринуждённо беседуя о заблуждениях и истине, выловили уже двенадцатого жучка. Двенадцатый жучок был спрятан в голове любимой Настиной куклы. Не прекращая разговоры ни о чём и обо всём, Сергей написал записку и показал ее турецкому. Записка гласила. «Меркулов прилетел сегодня из Ташкента. Связаться с ним. Возможно, он что-то знает или присоветует». Турецкий, прочитав, кивнул и написал в ответ. «Пусть он меня сам выдернет куда-нибудь поговорить. Он лучше знает, где можно обменяться информацией. Я, видимо, весь напрочь заражён. Ты понял все? Сергей кивнул. «Он понял». Когда Сергей ушел, Турецкий вышел на лестничную площадку, открыл распределительный щиток с электросчётчиками, антенной и телефонной разводкой. Подробный осмотр проводов показал, что кто-то подключался к силовому кабелю. Турецкий вернулся в квартиру и нашел Маринину расчетную книжку по оплате за электроэнергию. Когда он сверил показания счетчика с записями в расчетной книжке, то понял, что за время, прошедшее с даты последнего платежа, кто-то потреблял энергию с Марининого щитка в совершенно невообразимом количестве. Турецкий быстро подсчитал. Предельный ток, даваемый в квартиру, 10 А, а дальше вылетают пробки. Так, до напряжения 220, как всем известно. 2 кВт в час в течение недели. И все это кто-то ел у нее под дверью. Но кто, зачем? Не же ради. Включали что-то. Какую-то аппаратуру? Мощную. От батареек, видно, не тянуло. А дизель-генератор не припрешь с собой. И как он это проворонил?